Глава 4. Медвежья добыча Снег доходил почти до колена. Джорджу, сейшей на руках, все сложнее становилось вырывать ноги из его цепких объятий, чтобы сделать очередной шаг. За ним на расстоянии вытянутой руки друг от друга шли Майкл и Марта. Он их не видел, но чувствовал, что они рядом. Метель усиливалась. Разъяренные порывы ветра бросали ему в лицо снежную крупу, обжигая щеки и заставляя слезиться глаза. Надо было во что бы то ни стало добраться до леса. Там, под защитой деревьев, у них будет шанс выжить». Здесь же, в открытом поле, их ожидала верная холодная смерть. Джордж крепче прижал дочь к себе, стараясь укрыть ее от пронизывающего холода. «Шаг! Еще один!» «Заветная цель будто застыла на месте, не приближаясь ни на дюйм!» Поле казалось бескрайним, но Петерс шел вперед. Стиснув зубы, он раз за разом переставлял онемевшие ноги. Когда до первых покрытых шапками снега елей оставалось уже рукой подать, ветер неожиданно стих. Мир словно замер. Удивительно, но Джорджу показалось, что он больше не испытывает холода. Колючий озноб еще секунду назад, судорогой сводивший все тело, куда-то исчез. И тут он почувствовал опасность, как когда-то в былые времена перед дракой снизу вверх по позвоночнику пробежали сотни маленьких иголочек, подавая отчетливые сигналы тревоги. Джордж медленно поставил Эйшу на землю, чтобы на всякий случай освободить руки, и заслонил ее спиной. Из чаще что-то двигалось им навстречу. Сначала показались огоньки, красные точки одна за другой зажигались промеж стволов вековых деревьев. Джордж насчитал пять пар горящих. Ненавистью глаз, а вскоре показались и их обладатели – волки. Они не спеша вышли из леса, преграждая дорогу замерзающим людям. Три огромных черных зверя, в глазах которых играло пламя. Джордж и раньше видел волков и не испытывал к ним страха, но эти были особенные. Дело было даже не в размерах и неестественном свечении глаз, а в том, как они выглядели. Голову одного из них украшала корона, напоминающая морскую раковину. На шее другого висела цепь с медальоном в виде крупной золотой монеты. У третьего и вовсе было три головы. Жуткие, странные звери стали обходить Петерсов с трех сторон. Шерсть на загривках встала дыбом. Джордж не разбирался в животных так же хорошо, как его жена и дочь, но даже он сразу догадался, что хищники готовятся к атаке. Мужчина внутренне сжался наподобие пружины, собираясь принять бой. И тут... В глубине леса раздался страшный рев. Волки остановились и переглянулись. Джордж явственно ощутил, как у него под ногами задрожала земля. Ломая с хрустом ветки на своем пути, на опушку выпрыгнул большой бурый медведь. Не дав зверям опомниться ударами могучих лап, он разбросал их, словно опавшие осенние листья, по сторонам. Закончив с волками, медведь повернулся к людям и оскалил клыки. Джордж понял, что его появление отнюдь не было спасением. Зверь просто устранял соперников. Теперь Петерсы — его добыча. Медведь встал на задние лапы и проревел так, что с ели осыпался снег — За несколько секунд Джордж сумел разглядеть зверя и пришел в ужас от увиденного. Под густой бурой шерстью на шее животного проступали рыбьи жабры. Еще один оборотень. Тенью пронеслась мысль в его голове. Зверь двинулся на Петерсов. Джордж понял, что это конец. Победить... «Даже обычного медведя в лесу без оружия у человека нет шансов». Расстояние неумолимо сокращалось. Неожиданно на плечо Джорджа легла чья-то рука. Отстраняя отца, вперед вышел Майкл. Мальчик выглядел совершенно спокойным. Казалось, грозный враг его совершенно не страшит». На груди у юного Петерса резкими толчками в ритм сердца начало разгораться красное пламя. Свет становился все ярче и ярче. Медведь сначала остановился, а затем, к удивлению Джорджа, и вовсе попятился. Мужчина внимательно присмотрелся к сыну, пытаясь понять, что издает свечение, напугавшее зверя. Словно прочитав мысли отца, Майкл снял с шеи висящей на шнурке большой красный камень и вытянул руку перед собой, направляя свет, исходящий от самоцвета, на своего противника. Глаза медведя полыхнули ненавистью и страхом. Издав грозное рычание, он развернулся и скрылся в чаще. Камень продолжал гореть ярким красным огнем, Теперь его свет распространился на всю округу, заливая словно краской местный пейзаж. Под его безжалостными лучами снег начал таять, и ледяная зимняя стужа уступила место теплой весенней капели. Джордж, не отрывая глаз, наблюдал, за чудесным преобразованием природы, пока зарево от самоцвета не сделалось настолько невыносимо ярким, что он проснулся.